В этом реальном существовании «я» есть некое мыслящее единичное. Оно принадлежит к области этого реального существования как ее момент, но не составляет ее целиком. Мы должны непременно перейти от существования сущности как сущности – к существованию как реальному существованию, к существованию как таковому. Как таковое существование, Бог, во всяком случае, есть некое потустороннее единичного самосознания, и при том потустороннее двояким образом – Во-первых, как сущность или чистое мышление, и во-вторых, поскольку он как единичное действительное есть природа, находящаяся по ту сторону самосознания, но именно этот Предметный способ существования сам возвращается в сущность, или, иначе говоря, единичность сознания преодолевается. Следовательно, на плотина навлекло упрек в мечтательности именно то, что ему пришла на ум мысль, будто сущностью Бога, является само мышление, и она присутствует в последнем. Точно так же, как христиане говорили, что он в чувственном виде однажды находился в определенное время и в определенном месте, но, прибавим, вместе с тем признавали, что он продолжает пребывать в своей общине и является ее духом. Так и Платин утверждал, что абсолютная сущность присутствует в мышлении самосознания и присутствует в нем как сущность, или, иначе говоря, утверждал, что само мышление есть божественное. Отношение между единичным самосознанием и познанием абсолютной сущности Платин определяет затем ближе. Следующим образом, душа, отошедшая от телесного и потерявшая все представления, кроме представления о чистой сущности, приближается к божеству. Принципом платиновской философии является таким образом разум, который существует в себе и для себя. Экстаз, е д и н с т в е н н ы й лишь посредством которого познается истинно сущее, платин называет упрощением души, благодаря которому она переносится в состояние блаженного покоя, потому что ее предмет сам прост и безмятежен. Но что мы не должны представлять себе это упрощение самосознания как некое состояние фантастической мечтательности — Это видно сразу из того, что именно это непосредственное знание Бога представляет собою мышление и постижение, а не пустое чувствование или, что столь же пусто, созерцание. Это отход души от тела совершается посредством чистой мысли, мышление есть деятельность и также и предмет. Это, таким образом, есть спокойное отношение без кипения крови или вспышек воображения, а именно экстаз, Не есть лишь упоение чувства и фантазии, а скорее есть выступление за пределы содержания чувственного сознания. Он является чистым мышлением, находящимся у самого себя и имеющим само себя своим предметом. Платин часто говорит о чувственных образах, как об этом состоянии. Так, например, он в одном месте говорит, «Часто, когда я выхожу за пределы тела, пробуждаюсь к самому себе и нахожусь вне другого внешнего мира, когда я нахожусь в н у т р е н н о у самого себя, обладаю достойным удивлением созерцанием и живу божественной жизнью и так далее. Таким образом, плотин значительно приближается к этой стороне созерцания, однако его образный способ выражения – также значительно отличается отчастью смутных и запутанных мифических представлений. Идея платиновской философии представляет с о б о ю следовательно, интеллектуализм или высокий идеализм, который, правда, взятый со стороны понятия, еще не есть законченный идеализм. Однако то, что п л о т и н сознает в экстазах, о которых он говорит, представляет собою философские мысли, спекулятивные понятия и идеи. Что же касается определенной основной мысли Платина, объективного содержания, зарождавшегося в этом экстазе, в этом пребывании мышления у себя, то это содержание по своим основным моментам представляет собою в общем то, о чем мы уже говорили. Тремя началами являются для него е д и н о е нус и душа. А А именно, первой абсолютной основой является также и здесь, как у Филона, чистое бытие, неизменное, основание и причина всякого являющегося бытия, возможность которого чистого бытия. не отделена от его действительности, а есть в нем самом абсолютная действительность. Это единство, которое также и сущностно, или единство, как сущность всякой сущности. Истинным началом служит немножественность существований, Обыкновенная субстанциальность вещей, по которой каждое наличное существование выступает как отделенное от другого единица, а наоборот, исключительно только их единство есть их сущность. Это единство есть, собственно говоря, не все, ибо все — Есть лишь результат единичных вещей о б ъ е д и н е н и е этих единичных лежащих в основании в качестве сущностей в некое чуждое им единство. Оно также и не существует раньше всех вещей, ибо оно неотлично от совокупности всего существующего, так как в противном случае оно опять-таки было бы чем-то лишь мыслимым. Единство новейшей философии, как регулятив разума, признается неким субъективным началом. Платин напротив. видит в н ё м высшую объективность бытия.